Глава 25. Гален застонал. Готрек зарычал так, словно его подстрелили, а Феликс просто глазел на Хамнера. Принц пошёл к ним, как сонным, было, широко расставив руки. "Сожалею, что нам пришлось приветствовать вас неподобающим образом, но вы умертвили сталь многих из нас, что вспяще и серьёзно обеспокоился своей безопасностью". Что он с вами сделал, принц Хаммер? воскликнул Гален. Снимите сейчас же эту гривну. Хаммер погладил гривну пальцами и ответил: "Это знак величайшей чести, когда-либо оказанной мне. Я ношу её с гордостью". Сними её, чтоб тебя! крикнул покрасневший Гален со слезами на глазах. Это вещь хаоса. Борись с ней. Не угрожай мне. Спокойно ответил Хамнер. «Спящий!» «Чума! Забери этого спящего! Снимай!» Галин кинулся на Хамнера и протянул руку к его шее. Быстрее, чем мог уследить глаз, Хамнер извлек из-за спины топор и ударил им Галина. Оружие раскроило доспехи и ребра гнома, как тряпичную куклу. Инженер умер раньше, чем упал на пол. «Не надо мне угрожать!» Так же спокойно повторил Хамнер. На глазах Готрика и Феликса он вытер топор о бороду Галина. Из кармана дублета принц вытащил ещё одну гривну и поднял взгляд. Он протянул вещицу Готрику. "Спьящий не желает твоей смерти, Готрик. Ты сильный. В предстоящей борьбе ты будешь ценным помощником. Возьми гривну и вставай на нашу сторону". Готрик закрыл глаз и уронил голову. Феликс никогда ещё не видел его в таком горе. Раунлфсон, проговорил Готрек глухим голосом. Хаммер, сними её. Борис, ты же гном, принц, а не раб. Я всё ещё принц, сказал Хаммер. Принц, который следует за великим богом. Возьми гривну, Готрек, и ты всё поймёшь. Нет грамотей, ответил Готрек. У меня нет ни господина, ни гнома, ни бога, ни демона. С этими словами Готрик гневно посмотрел на Хамнера и добавил: Снимай гривну, или я сам сорву её с тебя. Послушай меня, Готрик, сказал Хамнер, блеснув глазами с пылом неофита. Как долго длится закат гномов, как часто мы теряли твердыню за твердыней, Сколько мы уступали нашей земле и власть людишкам, эльфам и даже мерзким скавенам. Гривн надёт силу и неуязвимость. Никто не сможет противостоять нам. Гробы будут нашими рабами, добывать для нас руду и работать в плавильнях, а мы станем ещё могущественнее, чем в период своего расцвета. Камнер перебил было его готрк, но принца было не остановить. Спящий сначала покорил гробьи, потому что их умы просты и легко подчиняются, но даже под его мудрым руководством их империи не устоять, и можно привить лишь самые примитивные навыки. Хаммер пододвинулся ближе к Готруку и продолжил: "Но вот гномы. Гномы это великая раса, которая станет не рабами, а равными партнёрами с общей судьбой. Спящий поделится с нами силой, мощью и многовековой мудростью, а взамен мы должны будем распространить гривны среди наших родючи и доставить его детей во все, даже самые отдалённые твердыни его детей, прорычал Готрек. "Не разве ты не видел их по пути сюда?" спросил Хаммер. "Как раз сейчас гробы готовят их к путешествию". Но очень скоро паровые вагонетки развезут их через Ундгрен во все твердыни на свете. Хамнер вновь протянул Готре ко золотую гривну и сказал: "Возьми её, Готра, и все твои страхи, все уныния развеются, как сны, на их месте воцарятся покой и счастье. Ты никогда больше не будешь сердиться. Возьми гривну и присоединяйся к нам". Готра ударил Хамнера по руке. Гривна зазвенела по полу. Нет. Камнер выглядел по-настоящему опечаленным. В таком случае, старый друг, сказал он, вздыхая. Боюсь, ты должен умереть. Он молниеносно, как будто небрежно махнул топором и чуть было не зацепил горло Готрока. Истребитель отскочил назад, ругаясь. Срезанные клочья бороды упали на пол. Феликс тоже отпрыгнул. Даже после слов Хамнера его удар оказался неожиданным, а атаки обычно имели вводную часть. Повышенные голоса, угрожающие жесты, блеск гнева в глазах нападавшего, но перед выпадом Хамнера ничего этого не было. Принц нанёс следующий удар столь же безучастно. Готрек отбил его топором с рунами и отступил. "Не надо, Ранульсон", нахмурившись, сказал он. "Я не хочу причинять тебе вред". А я не хочу вредить тебе, тихо сказал Хамнер, нанося очередной удар. Но ты отказался взять гривну, и у меня нет выбора. Те, кто не с нами, против нас. Готрик продолжал отступать. Он отражал удары, но сам не бил. Феликс ещё никогда не видел, чтобы истребитель сражался в таком дурном расположении духа. Из этой битвы он не мог выйти победителем. Готрик не хотел убивать Хамнера. Его смерть стала бы для него не победой, а трагедией. А если бы принц убил его, это вряд ли можно было назвать славной гибелью. С ней гномы, а может и весь мир погрузились бы в страшное безумие. Впрочем, было ясно, что если Готрек не ударит в ближайшее время, он, возможно, не сможет этого сделать уже никогда. Силы покидали его с каждым шагом. Из-за незакрытой раны в плече он терял всё больше крови. На глазах у Феликса, отражая направленный в голову удар, Готрек пошатнулся, а Хамнер совсем не казался уставшим. Феликс стал заходить принцу за спину, чтобы сорвать с него гривну. "Нет!" рявкнул Готрек. "Это мой бой". Он взглянул на Хамнера. "Наш. Не лезь". Феликс опустил руки и стал смотреть, как Готрек отступает вокруг ямы, а Хамнер в неумолимом спокойствии преследует его. Борис, с ним грамотей, прошептал Готрик. Борис, ты же самый умный гном на свете. Неужели ты не понимаешь, что он делает? Разве не чувствуешь, что от него несёт хаосом? Камень ударил Готрик этопором в живот, а тот едва успел отразить выпад. Неужели ты не помнишь, во что он превратил Фергу? спросил Готрик. Ты тоже хочешь таким стать? Хамнер на мгновение нахмурился, но тут же вернулся в своё спокойное состояние и сказал: "Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, я был бы с ней заодно. Это твоё новое божество силой захватило Твердыню, поубивав безвинных гномов и использовало для этого исконных врагов нашего народа, Гроби. Как ты можешь вставать на его сторону? Мы не стали его слушать", спокойно сказал Хамнер. И он сделал то, что должен был, а те, кто слушает, знают только радость. Готрек поскользнулся, дернул поврежденной ногой и заскрипел зубами. «Сколько мы с тобой дружим, Громотей?» — спросил он у Хамнера. «Как долго сражались плечом к плечу, вместе напивались вдрызг, делили добычу и спорили из-за пустяков». Феликс никогда не слышал, чтобы Готрек говорил так страстно. Неужели всё это значит для тебя меньше, чем радость быть рабом? Хаммер ничего не ответил, но его лице отразилось с неуверенностью и атаки ослабели. Хорошо, грамотей, воскликнул Готрек. Борис с ним. Хаммер замер. У него дрожали руки, в его разуме явно шла борьба. Сопротивление бесполезно, ответил он наконец напряжённым голосом. Нас только двое, а их тысячи. «Мы малые дети, а он вечный. Если я сниму гривну, сотни других подберут ее. Что бы я ни сделал, мы уже проиграли». «Ничего подобного!» — проорал Готрек. «Снимай гривну, и вместе мы с ним справимся!» Хамнер печально покачал головой и сказал. «Со спящим не справиться. Он слишком древний и слишком сильный». «Какой же ты гном!» — прорычал Готрек. «Со спящим не справиться. Неужели ты обречёшь свой народ, потому что сам сдался без боя? Этого не стоило говорить. Лицо Хамнера вновь стало спокойным. Он поднял топор. Я покоряюсь его воле ради спасения своего народа, потому что если мы будем сопротивляться, нас уничтожат. Только подчинившись ему, мы сможем выжить, с золотыми ошейниками на шеях, сказал истребитель и сплюнул под ноги. Но мы будем жить. — возразил Хамнер и снова ударил Готрока. Тот отбил его удар и попятился. На его лице смешались ярость и страдания. «Готрок!» — в отчаянии крикнул Феликс. «Позволь мне сорвать с него гривну. Может, без нее он придет в себя?» «Он должен снять ее сам!» — ответил Готрок, глядя на Хамнера. «Он должен быть сильным и сам сделать это!» «А вдруг никто не может быть настолько сильным?» «Гном должен быть!» В голосе Готрека звучала такая боль, что Феликс не мог этого вынести. «Над нами целый клан говорит об обратном», — сказал он. Готрек выругался. Хамнер снова атаковал, но на этот раз истребитель в ответ ударил по его топору, стараясь его обезоружить. Принц парировал выпад и мгновенно контратаковал. Теперь с Гривной он сражался в два раза лучше, чем раньше. Гномы кружили вокруг трупа Галина. «Время на размышления истекает громотей». пораскрижетил Готрок. Если не снимешь её, смерть. Однако было не вполне ясно, кого именно ждёт смерть. Теперь Готроку приходилось сражаться одной рукой, потому что его раненная не слушалась, и он с трудом отбивал удары Хамнера. Истребитель попятился, обойдя труп Галина. Принц стал его преследовать, яростно размахивая топором и поскользнулся на крови инженера. Быстрые молнии, Готрек зацепил его топор своим и мощным движением запястья и вырвал его из рук Хамнера. Оружие принца отскочило от пола и улетело в яму. Хамнер попятился, а Готрек кинулся в атаку, сшиб его с ног и уселся на его грудь. Он сорвал золотую гривну с шеи друга, далеко отшвырнул её и замахнувшись топором, посмотрел принцу прямо в глаза. "Хамнер", спокойно спросил его. "Убьёшь меня, Готрек?" Ты же поклялся защищать меня, пока один из нас не умрёт. Лицо Готрика исказило судорога. Я не смог, выдавил он. Ты уже умер. С этими словами Готрик ударил Хамнера топором в грудь. Принц дёрнулся, выгнулся, захрипел, а потом замер. Его глаза смотрели в никуда. Поражённый произошедшим, Феликс уставился на Готрика, раскрыв рот, а тот склонился над мёртвым другом. Сигмар, что же он наделал, подумал Феликс о Готрике. Не смотри на меня так, человечий отпрыск, проворчал Готрик, глухо закрывая лицо окровавленной ручищей. Или я прикончу тебя на месте. Дрожа, Феликс отвернулся и отошёл. Он вытащил из-вж мешка аптечку и начал перевязывать свои раны, оставив Готрика предаваться горю. Поэт попытался обдумать случившееся. Готрик убил гнома «Хамнера! Своего друга! Убил, совсем не дав тому времени очнуться!» Он снова и снова вспоминал, как все произошло. Откуда Готрек мог знать, что Хамнер не пришел в себя? Сказанное принцем не звучало как-то не так. Неужели он ошибся? Наконец Готрек не твердо встал. Его левая рука была в крови. «Кхм-кхм! Ну, хорошо!» — откашливаясь, сказал он. «Надо с этим кончать!» Он достал бинты из мешка Галины и замотал ими раненное плечо, подходя к проходу, из которого возник Хамнер. Косяки были из пещеры с теми же древними знаками, которые отмечали и внешнюю дверь. Теперь Феликс подозревал, что они должны были помешать кому-то выйти, и даже стал понимать, о ком именно шла речь. У истребителя было мертвецки отрешённое лицо. Феликс никогда не видел его таким. Но он хотел спросить о Хамнере, но боялся, что Готрек убьёт его. Поэтому ничего не сказал, а просто пошёл следом. Когда они дошли до двери, Феликс снова обуял страха и отчаяния, ему стало ещё ужаснее, чем раньше. Если спящий смог подчинить разуму такого гнома, как Хамнер, на что надеяться ему, человеку? Хуже будет, если спящий овладеет разумом Готрока. А что, если это уже произошло? Вдруг он решил, что истребитель как слуга лучше Хамнера. Может, именно поэтому Готрок убил друга? или он просто сошёл с ума и не смог отличить друга от врага. Феликсу очень хотелось убежать, но он боялся не столько Готрока, сколько остаться без него. Они прошли по короткому проходу и поднялись по пологому пандусу в более широкие коридоры, изгибающиеся влево и вправо. Слабое трубное свечение с каждым шагом усиливалось, густая кисломолочная вонь заполняла ноздри. Ряд открытых арок на внутренней стене изгибающихся стен слабо светился изнутри. Феликс заглянул в ближайшую. Его чуть не вырвало. Он отшатнулся. Готрек, нахмурившись, тоже посмотрел из-за его спины. На три четверти большое помещение от пола до потолка было заполнено тем, что показалось выбитым из колеи воображению Феликса полупрозрачной белой простоквашей. Именно эта вспучивающаяся студенистая масса испускала слабое свечение, а заодно и запах. В белёсой гуще мелькали зеленоватые вспылохи. Из студенистого вещества высовывались белые щупальца и длинными, вяло извивающимися плетёми тянулись по полу. Узловатые шишки опухали, и странные наросты возникали на поверхности, как чёрные смородины на пудинге, а густые белые реснички торчали волосками на коже. Сквозь полупрозрачную простаквашу Феликс разглядел на той стороне комнаты проход. Перед ним валялись остатки разбитой каменной двери, полностью погребённые в студенистой гуще. Было похоже, что масса выдавила дверь, ворвалась в помещение и разрослась в нём. Пахло так жутко, что Феликс прикрыл себе рот. "Что это?" произнёс он сквозь пальцы, стараясь, чтобы его не вырвало. Готрек приблизился к вспучивающейся белой массе и пнул её сапогом. Она задрожала как желе. Реснички вокруг места удара закачались тростником на ветру. Готрик и Феликс пошли дальше. Следующее помещение тоже было заполнено полупрозрачной массой. Она опиралась в стены, как матрас полный соплей, впихнутый в слишком маленький комод. И здесь на полу мёртвыми змеями лежали белые щупальца, а с другой стороны помещения виднелась выдавленная дверь. Готрик и Феликс двигались по изгибающемуся коридору, и им попадались всё новые помещения, наполненные полупрозрачной и простоквашей со щупальцами. В конце концов в барет начал догадываться, что коридор идёт по кругу. На полпути по нему они набрели на ещё один пандус, который спускался вниз под центральную часть кольца. Трупное свечение оттуда было ещё сильнее, и Готрек сразу стал спускаться. Феликс замешкался, и иррациональный страх наполнил его вены льдом, но он заставил себя следовать за Готреком. Он знал, что если остановится, больше никогда не сдвинется с места. В конце спуска была ещё одна массивная трапециевидная арка, края которой испускали нездоровый зеленоватый свет. Готрик и Феликс подошли к ней и остановились, борясь с тошнотой. Феликс опять закрыл себе рот и постарался удержать внутренности на месте. Запах подавлял, но всё же был наименьшей проблемой. Перед ними открылось низкое круглое помещение. Пол был усыпан обломками чёрных базальтовых блоков. Потолок Феликс дёрнулся от него в сторону. Потолок был таким, что к горлу подступала тошнота и хотелось убежать. Он состоял из такой же студенистой массы, которую они видели в комнатах наверху. Под её весом изначальный потолок рухнул, и теперь простокваша жутким пузом провисала сверху, как грязный полог над кроватью, делая и без того низкий потолок ещё ниже. В самом центре массы, как изсохший панцирь невероятно огромного богомола, висел спящий В мыслях Феликс ни на секунду не сомневался, что именно это они пришли убить. Это мог быть только спящий. Он висел совершенно неподвижно. Его голова и конечности безвольно свисали. Он спал. Феликсу даже показалось, что тварь мертва, но от неё, как холод от ледника, исходили страх и безумие. Спеши, когда-то явно был насекомым, но время, замкнутое пространство и тайный договор с губительными силами превратили его в нечто ещё более страшное. Его полупрозрачная оболочка была белёсой и вощёной, словно сальной, и Феликс видел сквозь неё бледные мышцы с прожилками и телесные жидкости, пульсирующие в прозрачных сосудах. У твари было восемь длинных острых ног, похожих на стеклянные сабли. Они висели под его шипастой, покрытой панцирем головой, снабжённой десятью чёрными фасеточными глазами и множеством сильных челюстей. На его голове росли загибающиеся вверх толстые хлыстоподобные усики. Узкая грудь спящего соединялась со студенистым потолком. Сначала Феликс не понял, как, но он цепляется за потолок, как летучая мышь или прилип к этой простакваше. Но потом, с новой волной отвращения, Феликс понял, Желеобразная простокваша была продолжением спящего. Эта необъятная масса, высудившая с собой двери в помещениях замкнутого прохода, ставшая такой тяжёлой, что проломила своим весом каменный потолок, была брюхом жуткой твари. Готрик с Феликсом не исследовали все углы подземелья, потому что только боги знали, сколько ещё места занимала эта туша. Феликс судорожно глотнул, подумав, что перед ним, возможно, самое большое живое существо на свете. С прогнувшегося потолка свисало и кое-что еще. На толстых, переплетающихся пуповинных канатах висели раздувшиеся блестящие полупрозрачные мешки. Феликс узнал их. Личинки. Он уже видел, как орки упаковывали такие в ящики. Внутри мешков виднелись бледные неказистые тела с длинными лапами и десятком фасеточных глаз, Это были дети спящего погибель мира. Спящий не повернул головы. Он никак не отреагировал, когда Готрек и Феликс вошли в круглую комнату, и всё-таки Феликс так сильно страшился приблизиться к нему, как до сих пор не боялся ни одного живого существа на свете. Он оцепенел от ужаса и не мог сойти с места. Готрек не остановился, он стал двигаться медленнее. Наклонившись, он с трудом ставил одну ногу перед другой, будто шел навстречу ураганному ветру. «Борись с ним, человек!» — сквозь зубы процедил Готрек. «У него больше нет слуг. Он использует последнее оставшееся оружие!» Феликс не мог пошевелиться. Если подойти ближе, тварь высосет его мозг. Он знал это. Спящий уже начал. Если сейчас не убежать, он станет как все остальные, бездумным рабом, выполняющим волю извращённого хаоса насекомого, и во всём этом виноват только Готрек. Разве не он всегда вёл Феликса на верную гибель? Сам Борис фыркнул Феликс. Ты же истребитель. Почему я всегда должен за тебя драться? Готрек удивлённо уставился на него. Ты драться за меня? Шутишь? Гремнер Да я только и делал, что спасёл твою жалкую шкуру, слабак несчастный. И как это меня только у горазд дело взять запоминателем человека. Гном по крайней мере смог бы сам себя защитить. Феликс поперхнулся от возмущения, вспыхнувшего в его сердце. "Слабак?" воскликнул он. "Ты смеешь называть меня так после всего, через что я прошёл вместе с тобой, и только на основании пьяной клятвы, которую и давать-то не стоило?" Мне не следовало требовать от тебя ее выполнения, — набросился на Феликса, позабывший о спящем Готрек. — Клянусь предками, я 25 лет странствовал со слабаком и нытиком, не способным самостоятельно залезть по веревке. Мне на каждом шагу приходилось спасать это чучело от смерти, а ты только жужжал мне в ухо, как навозная муха. Не стоит этого делать, Готрек, и не надо, Готрек. Не понимаю, как я до сих пор не перерезал тебе горло. Думаешь, с тобой странствовать одно удовольствие? заорал разозлившийся Феликс. Меня же четверть века с утра до ночи оскорбляет и всячески третирует уродливый молчаливый карлик, которому ничего не по вкусу. Ты не помню, чтобы ты хоть раз сказал мне спасибо или похвалил за хорошо выполненную работу. От тебя только и услышишь: "Заткнись, человечий отпрыск, с дороги, человечий отпрыск, иди собирайся, человечий отпрыск". Сказав это, Феликс сжал кулаки и продолжил: подумать только, какой замечательной могла бы быть моя жизнь. Не поклинись я однажды таскаться за твоей уродливой задницей по всему свету, пока ты наконец не убьёшь себя. У тебя ведь даже не хватило порядочности умереть по-быстрому, как любой другой приличный истребитель. Благодаря мне ты повидал больше, чем сотня жителей империи, взревел Готрек. И ты ещё смеешь жаловаться? Тор grunгни. Почему только я не помирился с Хамнером и не попросил его стать моим запоминателем? Он, по крайней мере, был гномом, а не слабоком, которого хворостиной перешебёшь. Снова слабоак. Феликс схватился за меч. Называешь меня слабоком, хотя я всё ещё здесь, а твой, ох, какой крепкий дружок гном Хамнер мёртв. Так кто же из нас слабоак? Готрик побледнел. Его единственный глаз сверкал холодной яростью. Ты оскорбил мёртвого. Ты за это умрёшь. Я его оскорбил, презрительно усмехнулся Феликс. А ты его убил. Взревев от ярости, Готрек попытался одной рукой ударить Феликса топором. Тот ахнул и отскочил, выхватив меч. Он ощутил кожей движение воздуха, когда топор про свистел возле самой его щеки. ружес. Ледяной сосулькой пронзил его сердце. Сигмар, что он натворил? Готрок на него напал. Топор, убивавший демонов и великанов, теперь собирался перерубить шею и ему. Феликс попятился, отчаянно отбиваясь, хромающий Готрок неумолимо наступал. Его топор мелькал в воздухе. Каждым ударом он почти выбивал меч из рук Феликса. Бой от вообще оставался живым только потому, что истребитель дрался одной рукой и ослабел от ран и потери крови. Феликс в очередной раз проклял себя, когда топор про свистел прямо перед его подбородком. Как можно было так раздразить Готрика? Он что, сошёл с ума? Потом Феликс догадался, что на эти безумные действия его подталкивала чужая воля, воля спящего Это он наускивало их друг на друга, как бойцовых собак, чтобы они убивали друг друга, а его оставили в покое. "Готрек, отступай", выкрикнул Феликс. "Не надо это всё, спящий. Он натравливает нас друг на друга. Он завладел нашими мыслями. Хочешь, чтобы я потерял бдительность?" выкрикнул Готрек, продолжая атаковать отступающего в центр комнаты Феликса. Феликс уже чувствовал спящего за левым плечом, и ему стало страшно. "Готрек, чтоб тебя!" Борис с ним, выкрикнул он. Ты же гном, куда подевалась твоя несгибаемая воля? Борис с ним. Они рубили друг друга прямо перед спящим, как гладиаторы сражающиеся на его потеху. Боги, ну почему Истребитель не прислушивается к нему? Как он смеет называть Феликса слабокомым и тут же подчиняться воле спящего? Если он не хочет понять, придётся его заставить. Отрубить ему голову и буквально в глотку прокричать, чтобы лучше дошло. Упрямец, дурак! Сейчас я тебя проучу, воскликнул Феликс и ткнул в кое-как перевязанное плечо Готрика. Готрик отбил удар так, что меч задрожал, и его руке стало больно. Это тебя надо проучить длинноногий, чтобы не считал себя лучше гнома. Готрик рубанул Феликсу по голове так, что разрубил бы её пополам, если бы поэт не отскочил. За такую наглость я тебе кишки выпущу. Феликс выругался. Даже однорукий раненый готрек был сильнее и быстрее любого из его прошлых противников. Впрочем, гном шатался и плохо стоял на ногах. Если сделать так, чтобы он упал, его можно прикончить. Феликс стал заходить справа, где истребитель был слабее всего. Гном поворачивался вслед за ним. Сейчас я из тебя котлету сделаю, рявкнул он, замахнувшись топором, запнулся о камень и покачнулся, потеряв равновесие. Вот оно. Феликс прыгнул вперёд и ударил Готрока по больной ноге. Тот стремительно махнул топором, выбив у него из рук меч, а потом пнул его в живот. Феликс отлетел назад, врезавшись в спящего. Его руки запутались в костлявых конечностях чудовища, а затылок стукнулся о голову спящего прямо между многочисленных глаз. Спящий дёрнулся, пробуждаясь, и зашипел, щёлкая челюстями. Я тебя пополам разрублю. Воззрел Готрек и метнул топор Феликсу в голову. Тот взвизгнул от ужаса и сжался. Топор про свистел над его головой, взрешив волосы и отрубил один из усиков на голове спящего. Спящий заверещал, бешено засучив лапами и клацая когтями. Одна лапа, как дубина, ударила Феликса в плечо, и тот отлетел на другую сторону комнаты, шлёпнувшись на пол. Феликс застонал от боли, но также и от облегчения. Его разум внезапно прояснился. Слепая ярость прошла. Рана, нанесенная спящему, отвлекла чудовище. Феликс начал подниматься на ноги. Готрак тем временем метнулся мимо беснующегося, верещащего чудовища к топору. Поэт с ужасом следил за ним, а истребитель поднял топор и повернулся к нему. — Ты! Ты! — Не сейчас, человечий отпрыск! — прохрепел Готрак. — Надо убить спящего! Истребитель зашел, хромая, к чудовищу сзади. Тот изворачивался и извивался, стараясь повернуться к Готраку передом, но из-за огромного брюха ничего не мог поделать. Не повернуться, не защититься. Готрак кровожадно улыбнулся, приготовившись к смертоубийству. Феликс встал и поднял меч. Теперь спящий больше не вмешивался в его мысли и не казался страшным. Из-за мутации, сделавшей его беспомощным, он даже выглядел довольно жалким. Что-то длинное и белое свисело сверху рядом с Феликсом, тот попятился. Оно походило на соплю толщиной с руку, тянущуюся из огромного носа. Ещё одна свисела перед Феликсом. Эти сопли, изгибаясь, потянулись к нему как безглазые змеи, при этом их кожа утолщалась и мутнела. Они росли из жирного брюха спящего. Передний конец первой сопли раскрылся на четыре створки, как презревшая коробочка цветка. Феликс увидел то острые зубы и извивающийся фиолетовый язык. Вторая сопля порасла крючковатыми колючками и присосками, как у кальмаров. Обе они бросились на него. Феликс ударил мечом по зубастой и отсёк ей голову. Из раны хлынула такая вонючая жижа, что слёзы навернулись на глаза. Возле него с потолка свисели ещё две сопли. Готрек. Готрек занимался сразу пятью соплями. Взмахом топора он разрубил три пополам, но сверху к нему спустились еще четыре. Одна обвелась вокруг раненой ноги, другая поймала за шею. Они старались не подпустить его к спящему. «Проклятая хаосом погонь!» — прорычал Готрек. Феликс прорубился сквозь две сопли, но третья обвела его талию и начала поднимать в воздух. Он махнул мечом за головой и, перерубив щупальца, рухнул на пол, прямо в лужу серой жижи. Из обрубков на пол изливались потоки слизи. Запах у неё был отвратительный. Феликс вскочил, вытирая руки и снова чуть не упал. Базальтовый пол стал скользким. Круглая комната внезапно превратилась в лес колышущихся склизких белых щупалец. Все они тянулись к нему и Готрику. Они с лёгкостью обрубали сопли, но их было очень много. Одна, с пастью, как у меноги, впилась Феликсу в икроножную мышцу. Он завопила и отрубился плюнь, но другая уже царапала ему лицо похожими на битое стекло гребнями. Феликс рубил всё, до чего мог дотянуться, скользя и крутясь в безумной ярости. Готрек также сражался с другой стороны от спящего, но на распухшем потолке каждую секунду вырастали всё новые и новые щупальца. Уже больше 40 обрубков изливало на пол вязкую жижу. Вонючая слизь доходила до щиколоток. Отступая от трех щупалец, Феликс попал под ливень из слизи, которая катила его с головы до ног. Его чуть не вырвало, когда мерзость попала ему в глаза и в нос, а волосы прилипли к коже головы. Вытирая рукой глаза, Феликс даже всхлипнул от отчаяния. Бесполезно. Сколько бы щупалец он не отрубал их, все равно не становилось меньше. Им ни за что не добраться до спящего и не убить его. Сопли раньше разорвут их на куски. Не проще ли бросить мечи... Феликс замер. Тварь снова была в его голове, пытаясь завладеть разумом. Поэт начал яростно гнать от себя эти мысли, кляня спящего с каждым ударом меча. Потом он повернулся и начал, делая один неуверенный шаг за другим, с трудом пробираться по морю слизи к чудовищу. Проклятому богомолу его не запугать, спящему больше не завладеть его разумом. Готрек тоже смог высвободиться. Готрек тоже смог высвободиться. По крайней мере, в этот момент он разил щупальца быстрее, чем они отрастали. Обрубки трёх продолжали висеть на нём, вцепившись зубами в руки и ноги, но он продвигался к спящему, и его покрытый слизью гребень висел на лице как мокрая красная щётка. Чувствуя опасность, спящий пронзительно застрекотал, и на истребителя посыпались с потолка новые щупальца, но его было не остановить. Одним взмахом он перерубил сразу шесте и врезал твари топором по голове. Чудовище ударило его своими тонкими глянцевыми ногами, и сверкающий рунами топор перерубил две в суставах. Спящий издал оглушительный вой и попытался ударить Готроко конечностью с клешнёй. Готрок попробовал отразить удар, но вокруг его руки обмоталось щупальце и задержало топор. На груди истребителя открылась кровавая рана, заструились слизи и кровь. Готрек обернулся, чтобы разрубить это щупальце, и тут спящий ударил его по затылку. Гном покачнулся и чуть не упал. "Оставь их!" выбравшись в центр помещения, крикнул Феликс. "Я их перебью!" Готрек ничего не ответил, просто повернулся к спящему и занялся им вплотную. Феликс перерубил щупальца, обвившиеся вокруг руки истребителя, и принялся за остальные. Казалось их сотни, и все с разными мутациями. «Порождение извращенного разума». Готрек изо всех сил лупил спящего, но у того все еще было шесть ног против одного топора, и тварь блокировала атаки истребителя. От каждого удара по комнате разлетались куски полупрозрачного хитина. Готрек отрубил еще одну конечность и увернулся от удара, направленного в его голову. Феликс за его спиной крутился волчком, перерубая все новые щупальца. Он горько усмехнулся. Легко было пообещать, что он прикроет Готрика от щупалец, но вот кто защитит его самого? Силы быстро покидали поэта. Слиз уже была Феликсу по колено и почти по пояс Готрику, казалось, они сражаются в зубучем песке. Ещё хуже было то, что потолок из раздувшегося брюха спящего опускался и, кажется, сдувался. Феликс теперь постоянно задевал его головой. Был большой шанс, что если их не разорвут на части и они не утонут, тварь задавит их брюхом. С этими мыслями Феликс разрубил пару обвившихся вокруг его ног щупалец с присосками. Потом рассёк ещё три, тянущиеся к готруку. Его рабочая рука налилась свинцом, а очередное щупальце обвилось вокруг левой лодыжки, другое впилось в правый бицепс, со с потолка тянулись ещё и ещё. Готрек ударил спящего по правой передней конечности. Тот попробовал отбить удар ногой, но топор перерубил её. Истребитель бросился было вперёд, чтобы развить успех, но внезапно остановился и застонал от боли. Спящий вцепился в его поясницу левой клешнёй и оторвал от пола. Готрек схватил клешню свободной рукой, стараясь не дать ей раскусить себя пополам. Он замахнулся топором, Но спящий поймал его древко правой клешнёй и попробовал вырвать из рук. Истребитель взревел от ярости и боли. "Держись!" крикнул Феликс. Он разрубил очередные три щупальца и рванулся вперёд. Но ещё три крепко удерживали его, и два новых пытались присосаться. Готрик вырывался, а спящий поднимал его к своим острым челюстям. Истребитель не мог отпустить клешню, чтобы вырвать двумя руками топор, потому что в этом случае спящий перекусил бы его пополам, и он не мог обеими руками разжимать клешню, чтобы не потерять топор. Феликс взревел и закрутил вокруг себя вихрь из стали, отрубив с полдюжины щупалец, но другие всё ещё держали его. Он освободил руки и всем телом нырнул к спящему, из последних сил вытянув меч. Обвившиеся вокруг лодыжек сопли пытались стянуть его назад. Он попал. Самым концом меча Феликс достал конечность с клешнёй, державшей топор Феликса. Поэт упал лицом в слизь и погрузился в неё с головой. Ему удалось достаточно ли этого? Отпустил ли спящий топор? Феликс вынырнул, отчаянно отплёвываясь и вытирая слизь с лица. Он как раз успел увидеть, как Готрек, издав утробный ликующий вопль, И со всех сил воткнул топор спящему между двух самых больших глаз. Спящий завиржал и задергался в спазмах, дрыгая уцелевшими ногами. Все его щупальца тоже извивались, как ужи на сковородке. Готрока отбросило через всю комнату, и он врезался в стену. Десяток взбесившихся щупалец дубасил Феликса. Его разум наполнился безумным стрекотом насекомых. Тысячи сверчков яростно пилили внутри его головы, а перед внутренним взором мелькали, словно осколки разбитого зеркала, жуткие картины кровопролития и расчленения. Черные комнаты, полные миллионов копошащихся насекомых, размером с воз сена. Феликс бултыхался и брыкался в море слизи. Он вопил, затыкая уши руками. Сердце бешено колотилось, а к горлу подступала тошнота. Готрек, пошатываясь, поднимался на ноги. Он держался руками за голову, морща сирыча. Казалось, мир содрогался вокруг них. Или все это было только в его голове? Кусок базальта упал рядом, вслизь, подняв в фонтан брызг. Нет, не в голове. «Выбираемся, человечий отпрыск!» — крикнул Готрек. Феликс с трудом поднялся на ноги и, качаясь и хлюпая, побрел за истребителем через мешанину болтающихся щупалец. Вокруг него падали огромные камни, а в голове продолжалась агония спящего. Образы громоздились один на другой и становились всё запутаннее и хаотичнее. Феликс видел пещерные города насекомых, огромные чёрные базальтовые пирамиды, армии рабов, волосатых людей и троглодитов с низкими лбами, которые что-то копали и строили для своих хитиновых повелителей и прислуживали им. Землетрясения, восстания, обрушившиеся пещеры, убийство императора насекомых заключающего договор с существами более древними, чем он сам, новые способности, победы, богатство и обожествление. потом заговор и измены вторжение бледнокожих обитателей поверхности сражение поражение укрытие в храме куда раньше приходили чтобы поклоняться ему обитателей поверхности забирающих его внутри заклинаниями и оберегами ожидание рост снова ожидание Готрик и Феликс взбежали по пандусу в круговой коридор частично засыпанный обломками Они петлей неслись по нему, а из открытых дверей высовывались белые извивавшиеся щупальца. Стены рушились, а заключённая в них белёсая студенистая масса тряслась и содрогалась. Психический вопль спящего всё усиливался в их головах, становясь глушительным, нечленораздельным криком ярости, агонии и тысячелетней ненависти. Перед ними рухнуло огромное, сплетающееся из чёрного камня, которое чуть не раздавило их. Феликс перепрыгнул через неё, а Готрака побежал, и они оба буквально нырнули на внешний пандус и подскакивая и крутясь скатились по нему вниз. С грохотом, похожим на землетрясение, помещения со спящим полностью обрушились за их спинами. Присутствие спящего в голове исчезло в тот же миг, когда обрушились камни, осталось только затихающее бормочущее эхо. Впрочем, Феликс так испугался, что ему было всё равно. Он лежал у основания пандуса, свернувшись клубком и закрыв голову руками, и каждую секунду ждал, что на него обрушится потолок. Потом гул и грохот постепенно прекратились, и всё стихло. Феликс осторожно выпрямился, заморгал и потряс головой, а Готрак сидел, сжав виски и стонал. Феликс, посидев немного, прислонившись к стене и переведя дух, отрешённо взглянул на истребителя и сказал: "Ты пытался меня убить?" "Что?" Удивился Готрек. Ни разу. Это ты пытался убить меня. Только потому, что ты не переставал пытаться убить меня, ответил Феликс. Неужели ты не понимал? Это же всё был спящий. Это он натравливал тебя на меня. Я понимал. Так чего же ты не останавливался? Готрек нахмурился, опустил глаза, стиснул кулаки и недовольно сказал: "Я не мог. Тварь оказалась дьявольски сильной". Готрек потёр своё измазанное в слизи лицо, вздохнул и добавил: "Теперь я, кажется, понимаю Хамнера и больше его ни в чём особо не виню. Самому удалось разорвать хватку у спящего, только ему поддавшись". "Разорвать хватку? Ты не разрывал его хватки. Ну ведь он ушёл из наших голов, когда я его рубанул, да? Но ведь ты случайно его рубанул". Покачав головой, Готрек с трудом поднялся на ноги. Я не мог противиться его воле и перестать нападать на тебя, сказал он. Не сумел и ударить его топором. Он был слишком сильным, но я мог подстроить так, чтобы ты ощутился между нами. Готрик пожал плечами. Я знал, что ты пригнёшься. Феликс ещё чаще заморгал и тоже встал на ноги. Его кровь закипела. Ты знал, что я ты. Но а если бы я не успел Готрак поморщился и стал на скорую руку стирать с топора слизь. «У меня не было другого выхода», — пробормотал он. Феликс открыл было рот, но не нашелся, что сказать, и промолчал. Готрак сунул вычищенный топор за пояс и сказал, «Пошли». Они выбрались в помещение с ямой в центре и задержались у тела Хамнера. Феликс сглотнул комок, подступивший к горлу, при взгляде на спокойное мертвое лицо принца и его разрубленную грудь. Как как ты узнал, спросил он у Готрика, что Хаммер так и не пришёл в себя, что он не очнётся? Я знал, ответил Готрик. Прочёл в его глазах: он слишком долго пробыл у спящего и уже не собирался возвращаться. Но он не собирался возвращаться, отрезал Готрик. Потом он присел возле тела друга, просунул под него руку, поднял и, изгибаясь под весом пошёлка в ходу. Феликс посмотрел вслед истребителю. Он хотел предположить, что после смерти спящий был уже над Хамнером невластен. Может, принц пришел бы в себя после гибели тварей и исчезновения ее вредоносного влияния? Впрочем, Феликс был не в силах заставить себя об этом рассуждать, и терзаемый мыслями пошел за Готроком. На половине пути по туннелю к шахтам Готрок откашлялся и произнес. «Хм-хм!» Ты скажешь Горрилу, что Хамнер пал в сражении на нашей стороне от рук орков с золотыми гривнами. Так будет лучше. Ты не хочешь, чтобы Горрил узнал, что это ты убил Хамнера? Я не хочу, чтобы оно знало, что Хамнер потерял себя. А почему бы тебе самому не сказать Горрилу? Я не вру. А я вру, спросил задетый Феликс. Ну, ты же придумываешь пьесы. Феликс был готов дать Готрику суровую отповедь, но в конце концов решил ничего не говорить. Всё это ему не нравилось, но, может быть, так действительно лучше. Наверное, измученным гномам Карахирна не стоит знать, что принц предал их народ, а поэты и драматурги действительно часто произносят спасительную ложь. Хорошо. Я скажу ему. Глава 2.